Люди, приютившие его в фуриях, находили его с расцарапанной до крови грудью, с мутными налившими сокровью глазами, с губами бледными, чуть ли не белыми. «Алкивиад болен», — шептали они друг другу, искали врача. Меж тем Алкивиад тайно покинул фурии и услыхали о нем тогда лишь, когда его уже принял спартанский царь. Агидем. Алкивиад предложил ему свою службу. Алкивиад, больной жаждой мести, оказался весьма желанным для спартанцев. Кто сумеет лучше нанести удар афинам, как не тот, кто сам ими ранен? Да чего же недальновидны эти афиняне, лишая себя столь блистательного полководца, да еще в тот момент, когда под его командой было такое сильное войско, что сиракузы могли свалиться ему в руки, словно спелая груша. Взбешенный Алкивиад понравился царю, понравился царице, понравился всем спартанцам. А сицилийскую экспедицию... Преследовали неудачи за неудачей, пока все не завершилось катастрофы. Ники воевал ни шатко, ни валко, просто нехотя. Военные действия затягивались, и каждая затяжка отнимала у Афинин частицу надежды на победу. Тут вдруг против осадивших Сиракузы выступила погибельная сила, которой всю жизнь боялся Ники, рабы, в одну ночь. Рабы-гребцы бежали с афинских триер, превратив великолепный флот в беспомощное небоеспособное скопление судов. Никий понял, что попал в отчаянное положение. С одним наземным войском Сиракуз не возьмешь, но этого мало. Спарта отправила на помощь Сиракузам свое войско. Пройдя форсированным маршем через всю Сицилию от Гимера, оно стыло. Напала на афинян. Сиракузцы воспряли духом, и афиняне, зажатые со всех сторон, тщетно попытавшись пробиться из окружения, сдались на милость и немилость противника. Ники был взят в плен и казнен. Тех, кто остался жив из семи тысяч афинских воинов, обратили в рабство и погнали в рудники самые тяжелые работы. Спартанцы распаляли мстительность Алкивиада, предлагали ему все, что угодно, лишь бы он погубил Афины. Он привел спартанских воинов к самому слабому месту афинской обороны, к селению Декелея. Там они укрепились, и оттуда стали наносить удары по Аттике. Сократ, сгорбившись, сидел напротив Симона. Его голос, полный отчаяния, гулко отдавался от стен небольшой мастерской. Симон слушал, не прекращая шей сандалии. — Симон, ты тоже мой ученик. Ты, несомненно, видишь пропасть между бегством от смерти и бегством ради мести. Да еще мести родному городу, всем нам. — Да, — рассудительно ответил Симон, — камушек катится со склона, увлекая другие камни. В конце концов захватывает с собой огромный валун. Сократ дергал кусок дратвы, пытаясь разорвать. Дратва только врезалась ему в пальцы. — Человек, с которым я делил пищу и палатку, мой самый способный ученик! Горевал Сократ. Симон помял в пальцах кусок кожи, натянул, придав желаемую форму. Сократ смотрел на коротко остриженную голову своего преданного и заботливого ученика, который с юности ведет запись его мыслей. Сколь жалок! Башмачник в сравнении с героическим обликом Алкивиада. Но велик! Добродетелью и добротой. Сколь прекрасную жизнь ведет он!» Ласково улыбнулся Симону. «Знаешь, порой я тебе завидую. Сидишь мирно, обуваешь людей, добрая у тебя работа. Никаких мучений не доставляет, не то что моя». «Ошибаешься, дорогой Сократ. В моей работе очень и очень многое зависит от сырья». Случается хорошая кожа, бывает и плохая, а из плохой не сделаешь хорошей обуви. Когда попадается свежая кожа, мягкая и прочная, сандалии из нее во всю жизнь не сносишь. У тебя так же. Юноши, что приходят к тебе учиться, это ведь тоже сырой материал, правда? Вот видишь, из плохого сырья и ты не сделаешь ничего хорошего, а? В том-то и дело. Не все зависит от мастера. Важно еще, какой материал... Какого качества получаешь для обработки, такт Но ты, мой милый, сразу распознаешь, что кожа плохая, и не станешь шить из нее обувь. А мне что делать? Человек не сапожная кожа. Тут важно, что у него самого под кожей, а туда не заглянешь. В этом ты прав. Такая опасность есть. Да но все же у тебя гораздо больше хорошего сырья, чем плохого, и питомцами своими ты можешь гордиться. Да, — сказал Сократ, но лицо его не прояснилось. Да, у меня хорошие ученики, они моя радость. Но всю радость портит один дурной. Ты ведь знаешь, кем был для меня Алкивиад. Во всем самый одаренный, самый способный. Я верил, он станет мудрее, утихомирится. Любил его, как родного. Голос его сорвался, он умолк. Симон поднял на него глаза, робко спросил, «Ты плачешь?» «Со смерти твоих родителей не видал я, чтобы ты плакал». Сократ не поднял головы. «Говорят, я самый мудрый человек Влади. Не хочу кощунствовать, но это ложь. У меня Симон тоже» как у всякого бывают глупые мечты. «Не мучь себя, дорогой, ведь в этом несчастье...» Симон оглянулся, словно сандалии, наполнявшие мастерскую, могли разнести по городу его слова, и понизил голос. «Возлобление Алкивиада, в сицилийской катастрофе, много виноваты и сами афиняне, не сосчитать». Сколько замешано в этом недругов народа, предателей и тех, кто играет словами, и всяких прочих негодяев. Сократ вздохнул. Милый Симон, ты всегда скажешь что-нибудь утешительное, но та истина, которую ты высказал сейчас, доставляет мне такую же боль, как и измена Алкияда. Интермедия, Третья Поразительной была приспособляемость Алкевиада. Как умел он приноровиться, подладиться к обычаям и образу жизни тех или иных людей, меняя окраску быстрее, чем хамелеон. В спарте он вел чисто спартанскую жизнь, отпустил длинные волосы и бороду купался в холодной воде, ел ячменные лепешки и черную похлебку, носил одежду из грубой холстины. Трудно было поверить, что когда-то этот человек держал в доме повара, что он когда-либо знавал благовоние притирания и шелковые одежды. Сократ молчал, и я продолжал читать. В спарте он занимался телесными упражнениями, жил просто, вид хранил серьезный. В Ионии бывал буин, предавался легкомысленным развлечениям, в Афракии много пил и отлично скакал на коне, а, живя у персидского сатрапа Тиссаферна, пышностью и богатством одеяния затмевал персидскую роскошь. Тут я вопросительно глянул на Сократа. Он сидел, устремив взор куда-то далеко. Лицо его, обычно такое приятное, светлое и веселое, исказило болезненное гримаса. Не глядя на меня, он поговорил «Хочешь знать, как я все это переносил?» По жил, как всегда. Чинил человеческие души, как чинит сапожник, разбитые башмаки. Но сам я был разбит. Мой призыв стремиться к благу глухо звучал в грохоте войны. Что такое благо? И где мне было взять его после столь страшного удара? После той боли и горя, которые причинил мне и себе Налкивиад.